Антон Павлович Чехов «Рассказ за двумя зайцами. Погонишься, ни одного не поймаешь». Пробило 12 часов дня, и майор Щелкоголобов, обладатель тысячи дезитин земли и молоденькой жены, высунул свою плешивую голову из-под ситцевого одеяла и громко выругался.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 Он спрыгнул с кровати И, потрясая кулаками, зашагал по комнате «Эй, болваны!» — г р е к н у л о н Затрещала дверь И пред лицом майора предстал его к а м е р д и н е р Кауфер и поломойка Пантелей В одежонке с барского плеча и с щенком под вышкой Он уперся в косяк двери и почтительно забегал глазами «Послушай, Пантелей!» — начал майор Я хочу с тобой поговорить по-человечески, как с ч е л о в е к о т к р о в е н н о Стой р а в н е й выпусти с кулака мух Вот так Будешь ли ты отвечать мне откровенно, от глубины души или нет? б у д у с Не смотри на меня с таким удивлением На господь нельзя смотреть с удивлением Закрой рот Какой же ты б ы т ь братец? Не знаешь Как нужно вести себя в моем присутствии Отпечай мне прямо Без запинки Колотишь ли ты свою жену Или нет п о т е л е й закрыл рот рукою И приглупо ухмыльнулся ха -ха, ха, Каждый на вторник Ваша в ы с о к о б о р о д н а я Пробормодал он и захихикал Очень хорошо Чего ты смеешься Над этим шутить нельзя з а к р о рот Не чешись при мне, я этого не люблю Майор подумал Я полагаю, братец, что не одни только мужики наказывают своих жен Как ты думаешь относительно этого? Не одни, ваш же... пример В городе есть судья, Петр Иванович Извольте знать Я у них годов 10 т ь тому назад в дворниках состоял Славный барин В одно слово, то есть, а как подвыпемший, то бережись. Бывало, как придут подвыпемший, то и начнут кулачищем вбок барыню подсаживать, чтоб мне провалиться на этом самом месте, коли не верите. Да и у меня за компанию ни с того ни с сего вбок, бывало, саданут. Бьют барыню, да и говорят... «Ты, говорят, дура, меня не любишь, так и я тебя, говорят, за это убить желаю и твоей жизни предел положить!» «Ну, а на что? Простите, — говорит, — ну, ей-богу, да это отлично!» И майор от удовольствия потёр себе руки. «Истинная п р а в д у с вашего с о г л а р е н и я Да как и не бить вашего с о г л а р е н и я Вот, например, моя, ну как не побить?» г а р м о н е к у н о г о раздавила, да барские пирожки поела!» «Не что, это возможно!» «Хм!» «Да ты, болван, не рассуждай!» «Чего рассуждаешь? Ведь умного ничего не сумеешь сказать!» «Не берись н е за свое дело!» «Что б а р а н я делает?» «Смет!» «Ну, что будет, то будет!» т п о р и скажи Марье, чтобы разбудила барыню и просила ее ко мне!» а, «Постой! Как д а твой взгляд, я похож на мужика?» «Зачем вам походить, ваше мусорглораде? Откуда в ы это видно, что барин на мужика похож бы?» «И вовсе нет!» Пантелей пожал плечами, дверь опять з а т р е ч а л а и он вышел, а майор с озабоченной миной на лице начал умываться и одеваться. «Одушенька!» – сказал одевшийся майор, с а м ы м что н е доесть разъехитственным тоном в о ш е д ш и й к нему хорошенькой двадцатилетней майорше. «А не можешь ли ты уделиться мне часок из твоего столь полезного для нас времени?» «С удовольствием, мой друг!» ответила майорша и подставила свой лоб губам майора. «Я, душенька, хочу погулять по озеру, покататься. Не можешь ли ты...» из своей прелестной особы составить мне приятнейшую компанию». «А не ж а р к ли будет? а Впрочем, и с в о л ь папочка, я с удовольствием. Ты будешь грести, а я рулем править. Не взять ли нам с собой закусок? Я ужасно есть хочу». «Я уже взял закуску», — ответил майор. «Я щупал в своем кармане плетку». Через полчаса после этого разговора майор и майорша плыли на лодке к середине озера Майор подсел над веслами, а майорша управляла рулем «Какова? Какова? Какова?» Бормотал майор, свирепо поглядывая на замечтавшуюся жену и горя от нетерпения «Стой!» – з а б а с и л он, когда лодка достигла середины Лодка остановилась ь майора побагровела физиономия и затряслись подшилки. «Что с тобой, а п о л о ш а спросила майорша, с удивлением глядя на мужа. «Так я... так я...» – з а б о р м о т а л он. «Баран? Так я... я... кто я? Так я тупоумен? Так ты меня не любила и любить не будешь? Так ты... я...» Майор зарычал, простер вверх тлани, потряс в воздухе плечью и в лодке. «О темпора, о море! О времена, о нравы!» Подняла страшная возня, такая возня, какую не только описать, но и вообразить едва ли возможно. Произошло то, чего не в состоянии изобразить даже художник, побывавший в Италии и обладающий самым пылким воображением. Не успел майор Щелколобов почувствовать отсутствие растительности на голове своей, не успела майорша воспользоваться вырванной из рук супруга плетью, как перевернулась лодка и... А в это время на берегу озера прогуливался бывший колючник майора, а ныне волосной писарь Иван Павлович... И в ожидании того блаженного времени, когда деревенские молодухи выйдут на озеро купаться, посвистывал, покуривал и размышлял о цели своей прогулки. Вдруг он услышал раздирающий душу крик. В этом крике он узнал голос своих бывших господ. «Помогите! Помогите!» — кричали майор и майорша. Писая, недолго думая, сбросил с себя пиджак, брюки и сапоги, перекрестился трижды и поплыл на помощь к середине озера. п а в л о н лучше, чем писал и разбирал писанное, а потому через какие-нибудь три минуты был уже возле п о г и б а в ш и й Иван Павлович подплыл к погибавшим и стал в тупик. «Кого спасать?» – подумал он. «О, черти!» Двоих спасать ему было совсем не под силу. Для него достаточно было и одного. Он скорчил на лице своем гримасу, выражавшую величайшее недоумение, и начал хвататься то с а майора, к о за майоршу? Кто-нибудь один, сказал он. Обоих вас куда мне взять? Что я, кашалот, что ли? Ваня, г о у ч и к спаси меня! Пропечала дрожащая майорша, держась за фалду майора. Меня спаси! Если меня спасешь, то я выйду за тебя замуж. Клянусь, всем для меня святым. Ай, ай, я у т о а ю Иван, Иван п а в л о о р ы ц а р с к и й того... Забасил, захлёбываясь майор Спаси, братец Рубль на водку Будь с отцом благодетелем Не дай погибнуть на цвете лет е дай погибнуть на цвете лет Озолочу с ног до головы Да ну же спасай Какой же ты право Женюсь на твоей сестре-барне Ей-богу, женюсь Она у тебя красавица Моё же не спасай, чёрт с ней Не спасёшь меня, убью Жить не позволю У Ивана Павловича закружилась голова, и он чуть-чуть не -чуть пошел ко дну. Оба обещания казались ему одинаково выгодными, одно другого лучше. Что выбирать? А время не терпит. Спасу-ка обоих, — порешил он. С двоих получать лучше, чем с одного. Вот это так, ей-богу! Бог не выдаст, сведя не съест. Господи, благослови!» Иван Павлович перекрестился, схватил под правую руку майоршу, а указательным пальцем той же руки загал стух б а й о р а и поплыл к р я к т я к берегу. «Ногами болтайте!» – закомандовал он, гребя левой рукой и мечтая о своей блестящей б у д у ч н о с т и «Парень, ашина! Майор, сядь! Шик! Куляй, в а д я Вот когда пирожных наемся, да дорогие цигары курить будем!» «Слава тебе, Господи!» Трудно было Ивану Павловичу Тянуть одной рукой двойную ношу И плыть против ветра Но мысль о блестящей будущности Поддержала его Он, улыбаясь и хихикая от счастья Доставил майора и майоршу на сушу Велика была его радость Но, увидев майора и майоршу Дружно в ц е п и в ш и с я друг в друга Он... Вдруг п о б л е д е л ударил себя кулаком по лбу, зарыдал и не обратил внимания на девок, которые, вылезшие из воды, густою толпой окружили майора и майоршу и с удивлением посматривали на храброго писаря. На другой день Иван Павлович по проискам майора был удален из волосного правления, а майорша изгнала из своих апартаментов Марью с приказом отправляться ей к своему милому барину. «О, люди, люди!» – вслух произносил Иван Павлович, гуляя по берегу рокового пруда. «Что же благодарностью вы именуете?» Антон Павлович Чехов «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь» Читал Джахангир Абдулаев 6 июня 2021 года